Пятое. Человек немыслим без воображения, без умения придумывать себе форму жизни, представлять себя персонажем, которым станет, замечает Ортега и Гассет. Это я вычитал на даче в плетеном кресле поутру. Верно, но подлинным воображением наделены немногие, хотя даже в глазах сытого пса порой столько глубинной силы, что отказать ему вправе на сладкую. Грезу кажется конщунством. Отец был бы сейчас в возрасте Кособрюхова инженера. Даже интересно, кого бы он теперь заинтересовал своими летописями. Может, стал бы писать популярные книжки по истории архитектуры, а может, американцы, подметив его талант, не дали бы погибнуть, пригласили читать лекции. Кишка у нас танка, говорил отец с тех самых пор, как начался исход. Эмигрировать он не мог. Не хотел. Немецкий, что учил в школе и университете, почти забыл. И не был способен к языкам. Он любил музыку. В детстве чуть ли не ежедневно проникал в большой. На Галерке у них образовалось своеобразное братство. Когда умер Сталин, вся Москва хоронила вождя. Центр был отцеплен. Отец с лучшим другом Лерой Таракановым. Пробрались, как мне помнится, в консерваторию, пришли проститься с Прокофьевым. Большой зал был пуст, только солдаты и редкие почитатели. Почему-то я горжусь этим фактом, хотя отец всегда подчеркивал. Ни черта мы не понимали, просто уважали Сергея Сергеевича. Отец был талантлив. Для истории летописания один, наверное, сделал столько же, сколько его гениальный предшественник Шахматов, работавший в начале века. Отец чтил его не меньше, чем Прокофьева. Еще отец писал стихи и прозу. Он был честолюбив и загнан в угол. Все ему мнилось признание. Рукописи путешествовали по редакциям, под собственным именем, под псевдонимами, но каждый раз возвращались с нелепыми отзывами рецензентов. То, что я читал, было замешано на экзистенциальном одиночестве и тоске, плохо Пропеченное подражание западной литературе. Он любил книги, особенно Платонова и Томаса Мана, больше всего Иосифа и его братьев. Помню, как он читал, весь в тексте, собран, напряжен. Отец всегда был для меня красив. Большие, чуть на выкате еврейские глаза, густая, кручавая борода, как волосы негра, и челюсть выпирающая вперед, основа лица, основа упрямой личности. Значительный, энергичный. С первых курсов университета он мечтал заниматься славянской археологией. Тогда, в 50-е, начало истории было под игом идеологии. Впрочем, начало всегда прибежище спекулянтов и ура-патриотов. Академик Рыбаков, директор ведущего института, допустить свою вотчину ученого-еврея никак не мог. Евреев Борис Александрович Рыбаков не любит и по сей день. Отца ненавидел лично. После первого курса они поехали в экспедицию, ею руководил Борис Рыбаков. По завершении сезона непонятная конструкция, раскопанная археологами, показалась помешанному на глобальном мифотворцу остатками мощной крепостной стены. Отец, по рассказам очевидцев, неопровержимо доказал обнаруженное фундамент древней церкви. Уязвленное честолюбие, я уверен, положило начало травле. Мечтать о работе в университете и в академии отец, понятно, не мог. Он ушел в историю вынужденно. Оппозиционный ленинградский эрмитаж, интеллигентский вызов подданный Москве приютил опального еврея в конце концов он защитил диссертацию по начальной летописи позже вышла книжка в популярной серии отец тогда справедливо возмущался редактор мне постоянно твердит упрощайте читатель не поймет сделать так чтобы и в сортире читали наконец то поняли в ленинграде жил один в прогладь, снимал угол воображение рисовало счастливые картины Сохранилось несколько стихотворений тех лет. Там он и сорвался. Первый раз попал в больницу перед рождением брата. Его забирали из роддома без отца. Инсулиновый шок вылечил его на время, но во взгляде появилась боль. Еще привязалась песенка. Ничего, ничего, ничего. Вот погибнешь от коня своего, вроде правящего Олега. С годами боль в глазах росла, а с ней – мнительность и болезненная подозрительность. Он полюбил высчитывать гениальных евреев. Сколько их было в мировой истории. До сих пор его подсчеты кажутся мне невероятным занудством. Денег всегда не хватало. Отец уходил в уродливых войлочных ботинках «Прощай, молодость!» и невообразимом балахоне, подобие пиджака спортивного стиля. Чего стоило матери накопить ему на приличный костюм, знает только она. Костюм купили черный, голландский. Надевал его отец редко. В семье бытовало мнение, что папе все равно, в чем ходить. В 69-м дед привез из Японии куртку, брезентовую, цвета хаки. Действительно спортивную. Ни у кого вокруг такой не было. Отец затаскал ее до дыр. «Помню взгляд Дэнди» похотя брошенный в зеркало. В пиджаке-балахоне он к зеркалу близко не подходил. Отношения с тещей, моей бабкой, разладились окончательно. Слишком властная она не спускала отцу его мелких плебейских привычек. Он терпел, замыкался, прятался в нашей единственной комнате и, как только появилась возможность, занялся обменом. Два года вставал рано утром, шел к ларьку, покупал бюллетень по обмену жилой площади и буквально выходил квартиру на Красноармейской. Полгода был несказанно весел, но вскоре совсем замкнулся. Отец постоянно сочинял стихи. Они оставались с ним до конца, наподобие дневника. Он работал в реставрации. Много ездил по стране, крепости, Кремли, церкви, запечатленные в его рифмах. Красоту он чувствовал, не мог только найти простых слов. Мечта делала его велеречивым. Рядом всегда и все больше витал ужас. Однажды признался. Страшно, когда мгновенно умираешь, а потом вдруг медленно и мучительно выныриваешь наружу. Не мог забыть инсулин на доли секунды, погружающий в кому. Он мнительно прислушивался к себе, нагнетая и накручивая. Под конец воображения рисовало следящих, охотящихся специально за ним агентов КГБ. Случившийся микроинсульт сделал инсулинотерапию невозможной. Отца посадили на таблетки. Он погружался во тьму, тяжелел, но не переставал работать. Статьи следовали одна за другой, в научном мире его ценили по достоинству. Надеюсь, сегодня он не шаломыжничал бы по аллеям. Хотя, кто знает, есть неподалеку в доме творчества старик, выживший из ума, загруженный антидепрессантами. Он именно что шаломыжничает. Отец все сознавал и страшился будущего. Самый пик болезни отделение закрыли на ремонт, и его выпустили из больницы. Мы жили на даче. Я готовился к поступлению в институт. Отец отправился проведать друга в соседний поселок и не вернулся уже никогда. Электрички гудели протяжно и страшно. Кажется, на дороге образовался затор, и расписание сбилось на целый день, хотя, возможно, мне это приснилось. Хранили отца в черном голландском костюме. Я отказался его донашивать. Народу пришло много. На лицах двух ближайших друзей застыл ледяной ужас. Однажды отец переболел гриппом, лежал на кровати, укутанный клетчатым пледом, весь в клубах дыма от дешевого табака. Но не читал. Я заглянул в комнату. Он посмотрел отрешенно и загадочно. «Великая книга», — указал на Мановского Иосифа. «Душная ночь, костер» небо в звездах». Воображение, видимо, и сгубило его. Интересно узнать, какую жизнь он придумывал, каким персонажем представлял себя, читая Иосифа и его братьев. Хотя, всего вернее, Артега имел в виду другое. «Человек — автор романа о самом себе», — заметил он как-то. «Когда я думаю о его романе и о том, что пишу всю жизнь и никогда не напишу, Странно, но мне совсем не грустно.